Если бы Янку спросили, кого она больше любит, маму или папу, она бы честно ответила Под кроватного боженьку боженьку». Во-первых, потому что мама не захотела жить с папой и в прошлом году поменяла его на архитектора, дядю Юриса. Во-вторых, потому что мама и дядя Юрис все время отдыхали и не бывали дома, а вместо них с Янкой жила тетя Агата. Страшная, прыщавая тетка, которая по ночам приводила к ним домой кавалеров, а саму Янку запирала в комнате, чтобы та не путалась под ногами. В-третьих, потому что папа стал много пить и совсем перестал навещать Янку, а когда та сама приходила к нему на съемную квартиру, он прятался за дверью и кричал оттуда, что им нельзя видеться по решению суда. У нее был только один настоящий друг – подкроватный Боженька. Она молилась ему, когда ей становилось особенно грустно, и он всегда навещал и помогал. Не бросал в беде. Жаль, что он не мог избавить ее от противной тетки Агаты. Эта тетка ничего ей не разрешала. Не давала заводить домашних животных, не разрешала приводить одноклассников в гости. А про конфеты так и вовсе говорила, что это еда для неженок. А сама ела, трескала за обе щеки каждый вечер. Зато Боженька, если его попросить, мог принести кучу сладостей. Конфеты, орешки, леденцы и даже торт. Когда у Янки был день рождения, мама прислала ей поздравительную открытку и фотографии, где она отдыхает на пляже в купальнике. Папа подарил разбитые наручные часы, якобы доставшиеся ему по наследству. А вот зато Боженька принес торт с десятью свечками и электронный планшет. Они были знакомы уже несколько месяцев, а она до сих пор не видела его лица. Он прятал его под капюшоном. Боженьке нравилось все оранжевое. Оранжевый комбинезон, оранжевая маска и капюшон тоже оранжевый. Раньше она тоже ему молилась, но обычно представляла себе дедушку. Так было раньше, потому что в прошлом году дедушка улетел жить на небо и теперь живет в воздушном замке на облаках. Янка молилась больше по привычке, потому что все считали ее чудилой, в школе особенно. Но надо же кому-то излить душу, если ты совсем одна. Боженька мог появиться откуда угодно – из стен, из шкафа, выйти через запертую на ключ дверь, а потом также незаметно выйти. Но больше всего ему нравилось прятаться под кроватью. Он говорил, что его зовут Илья, только разве это имя для Боженьки? А еще он умел открывать двери в другие дома и иногда брал Янку с собой погулять. Он показывал ей Париж и Лондон, они вместе любовались тропическими морями и вершинами самых высоких гор, но только через окна домов, в которые он ее приводил. Боженька не мог выйти из дома. Он мог жить только внутри закрытого пространства. Совсем не мог выйти на улицу и подышать свежим воздухом. А еще у него не было собственного дома, и он был вынужден скитаться по чужим, брошенным домам и квартирам. Янка просила его избавить от тетки Агаты, чтобы мама помирилась с папой. Но Боженька говорил, что это не в его власти оставлять людей сходиться насильно. От этих слов Янка грустила и однажды даже заболела. Она лежала в кровати с температурой, а Боженька всю ночь сидел под кроватью и держал ее за руку, чтобы она не боялась. Она болела целую неделю, температура была очень высокой, тетка вызвала врача, и тот прописал горькие лекарства. От этих лекарств Янке снились странные сны и кошмары. Ей приснилось, что Боженька привел лысого, улыбчивого дядю врача в белом халате со смешным именем номер шесть. И тот делал ей уколы. Но было совсем не больно, ни чуточки, а на утро она проснулась совершенно здоровой. Получается, это Боженька спас ее от тяжелой болезни. Она, конечно, спросила его в следующую встречу, но он только смеялся и сказал, что это всего лишь был сон все хорошее когда-нибудь заканчивается. Стоило только Янке выздороветь, как на нее нажаловалась тетка Агата. Тетка заявила, что не справляется с трудным и больным ребенком, что девочке требуется уход, а она, Агата, уже в возрасте и ей тяжело. Янку отправили в школу-пансион. Приехали мама и дядя Юрис и отвезли ее. Конечно, мама говорила другие слова. Она говорила, что это самая престижная школа в стране, что Дяде Юрису было нелегко убедить руководство школы принять Янку в конце учебного года и что они будут навещать ее. Янке было уже 10 лет и она все понимала. Она понимала, что мама устраивает свою личную жизнь и ей хочется свободы. Она понимала, что тетке нужен их дом, чтобы водить туда своих мужиков и что никому она не нужна в этой жизни и уж тем более родному папе, который даже не отвечал на телефонные звонки и СМСки. Янку поселили в комнате, где жила еще одна девочка. Ее звали Эстер. Она была глупая, неразговорчивая и постоянно что-то жевала. Девочки из одного с ними класса сказали, что ее кличка «Корова». Тут всем давали клички. Янку спросили, была ли у нее до этого кличка Она созналась, что была чудилой. Все засмеялись, и было решено оставить ей старое прозвище. Ну уж лучше быть чудилой, чем той же Вонючкой или Дрестуней. В этой школе девочки и мальчики учились раздельно, кроме уроков физкультуры, рисования и танцев. Уроки танцев были обязательными, и потому каждой девочке давали мальчика в пару, чтобы те учились танцевать танго и вальс. Янки дали в пару мальчика Николаса. Он ей сразу понравился. У него был такой загадочный взгляд, и друзей у него тоже не было, потому что его, как и Янку, считали чудилой. Правда, кличку он носил другую. Бабочник. Это от того, что ему нравились всякие бабочки и жучки. Янка, например, не видела в этом ничего плохого. У нее были светлые волосы и конопушки на носу, а Николас был брюнетом. Учительница танцев их хвалила. Она говорила, что они лучше всех учатся танцевать, и если все так пойдет и дальше, через год они смогут выступать на соревнованиях. Николас и Янка очень быстро подружились. Вместе играли в настольные игры, а в столовой старались сесть за один стол. Когда у учеников было свободное время, Николас обычно прятался во дворце за кустами шиповника в самом дальнем углу, и там играл с насекомыми. Янка знала об этом, но старалась не беспокоить и не подходила близко, уважая его право на личное пространство. Ну, до того раза, когда были праздники, и почти все дети разъехались по домам. За ней никто не приехал. Никому она была не нужна. А молиться в школе и призывать Боженьку она побаивалась. Вдруг кто увидит, это же тайна. Она слонялась в одиночестве по двору, качалась на качелях и ждала, когда можно будет пойти на ужин. От скуки... Девочка глядела на небо и вдруг увидела несколько больших и красивых бабочек. Эти бабочки, порхая разноцветными крылышками, пролетели у нее над головой и скрылись в кустах, где обычно прятался Николас. Янке было очень любопытно, что это за бабочки такие, и она побежала смотреть. Но тут кусты зашевелились и показалась голова Николаса. «Привет, разве ты не уехал?» — спросила Янка. «У меня нет родителей», — ответил Николас. «А ты почему здесь? А я своим тоже не нужна. Я тут бабочек видела. Такие красивые!» Николас покрутил головой, проверяя, нет ли рядом кого еще, и ответил. «Это не бабочки. А кто тогда? Забирайся, я тебя познакомлю. Только поклянись, что никому не расскажешь». Янка поклялась. «Да и некому было ей рассказывать, ну, разве что под кроватному боженьке». Сцепляясь за острые колючки, она кое-как залезла в кусты и оказалась на небольшой полянке. Тут был старый стул без одной ножки, маленький столик, на котором лежала красивая металлическая тарелка с узорами. А на тарелке Янка увидела свежие тропические фрукты. Красные, желтые, зеленые с какими-то колючками. Но все равно они выглядели очень интересно. «Это мне феи принесли», — доверительно поведал Николас. «Какие феи?» – не поняла Янка. И Николас рассказал, что он очень давно, с самого детства, дружит с феями. Раньше он жил на корабле, а потом его отправили сюда, но феи все равно к нему прилетают. Он вытянул руку, и на его ладонь приземлилась маленькая, красивая женщина с разноцветными крылышками. У Янки от восхищения закружилась голова – Николас сказал, что если надо, он может позвать этих фей сто тысяч миллионов, и они прилетят к нему. А так к нему прилетают только самые старшие и главные феи. Вот этой, например, тысячи лет. Феи помогают ему, приносят еду и сладости, и что ни у кого в мире нет такого секретного секрета. Тут у Янки случился приступ зависти. И она в ответ рассказала, что тоже не лыком шита и что стоит ей помолиться, как к ней придет подкроватный Боженька и любых конфет принесет сколько хочешь. Разумеется, Николас ей не поверил, и тогда она тоже потребовала, чтобы он поклялся никому не рассказывать. Этой же ночью Янка помолилась и позвала Боженьку, а когда тот пришел, повела знакомить его с Николасом. Увидев мальчика, Боженька почему-то испугался и даже закашлялся. Они поздоровались. Боженька сказал ему, что он очень рад познакомиться с другом Янки и что неплохо было бы, если бы они вместе прогулялись к одному знакомому. Николас очень удивился, когда Боженька открыл перед ними дверь в стене и пригласил пройти». Он привел Янку и Николаса в большой высоченный зал с множеством шкафов и полок, на которых стояли книги. А в центре зала, за высокой партой, которую Боженька назвал «секретер», стоял старичок с длинной белой бородой. Он был похож на старика хатабыча. Боженька представил его как Пал Палыча Архивариуса из знатока истории. Он попросил старика внимательно посмотреть на Николаса и спросил, не попадались ли ему такие дети. Пал Палыч нацепил очки, посмотрел на Николаса и сказал, что внутри мальчика находится Оберон, известный также как Король-Фея, значит все они в большой опасности. Янка ничего не понимала, а вот Боженька испугался еще сильнее и сказал, что в таком случае нужно сообщить какому-то мессиру, но Пал Палыч покачал головой и сказал, что мессир давно знает об этом, все было предопределено заранее, и теперь нужно ждать появления посланника Пятого измерения. Боженька стал спорить с ним, сказал, что он слишком слаб и не готов сражаться, а старичок возразил, сказал, что слишком многое поставлено на карту, и если мессир приказал убрать посланника, то они это сделают даже ценой собственных жизней». Они начали разговаривать на повышенных тонах и от криков. У Николаса заболела голова. Он схватился за голову и закричал «Хватит! Не надо!» Янка очень сильно испугалась, потому что все вокруг загудело и зашелестело. В зале появились сотни фей, но это были не такие феи, которых она видела прежде. У этих были страшные хищные челюсти, и они окружили их со всех сторон. Янка начала успокаивать Николаса и гладить его по голове, а боженька и старичок Пал Палыч сразу же прекратили ссориться. Пал Палыч предупредил всех, чтоб никто не шевелился, и это дикие феи. Он сообщил, что от их яда не существует противоядия, но тут Николас пришел в себя и взмахом руки отозвал страшных фей. Эти феи не ушли совсем, а поднялись над их головами, и закружились под потолком, от чего закачалась большая красивая люстра, а Пал Палыч сказал Николасу, что тот среди друзей, и ему бояться нечего. Николас в ответ потребовал, чтобы взрослые больше не ругались в их присутствии и помирились, и тогда он отзовет своих охранников. Боженьки и Пал Палычу пришлось пожать руки друг другу. Феи улетели, после чего Пал Палыч сказал, что от посланника... «Никому не уйти, если не пойти на военную хитрость». Он сказал, что тот все равно придет за Николасом, и у него есть свой Аберон, а мальчик знает, что бывает, когда два Аберона встречаются. Николас при этих словах побледнел и ответил, что прекрасно знает, что случается. «Что случается?» — не поняла Янка. «Один из Аберонов умирает», — мрачно ответил Николас. «Тот, что живет во мне, будет бороться за выживание. Пал Палыч согласно кивнул и добавил, что другой Аберон физически сильнее Николаса, и посланник Пятого заинтересован, чтобы победил непременно его Аберон. Поэтому было бы хорошо, если они все сядут где-нибудь и обсудят, как им быть дальше. Боженька привел их всех в пустующее кафе-мороженое. Янка и Николас получили по огромной порции мороженое с вафлями, бананом, сиропом и взбитыми сливками, после чего старичок усадил всех за стол и принялся рассказывать. Он рассказал детям, что Янка и Николас пришли сюда не случайно, а все это — часть великих событий, которые произойдут в будущем. Что под боженька Илья и он сам работают в секретной правительственной организации, которая хочет спасти Землю от нашествия чудовищ. Если чудовищам не помешать, то очень скоро они завоюют наш мир и уничтожат всех людей. Чудовищам не нужны люди, а страшный человек в маске черного зайца ими командует. Он скоро придет за Николасом. Илья и Пал Павлович давно ждали, когда он появится, чтобы остановить раз и навсегда». «Черный Заяц непременно разрушит школу, в которой учатся дети, и убьет всех воспитанников. Ради своей победы он не пощадит никого, ни стариков, ни детей. С ним нельзя договориться, а тем более, что Мессир больше не желает договариваться с владыками Пятого на их условиях». «Кто такой Мессир?» – спросил Николас. «Когда я жил на корабле, то слышал, как это имя упоминал наш общий отец, великий магистр Йолу. Боженька и Пал Палыч переглянулись, и Пал Палыч рассказал, что Мессир – это их главный. Но он не командует именно напрямую, а просто иногда просит помочь. Он очень хороший человек и старается для всех людей. Он не верит в плохих и считает, что все люди хорошие, просто ведут себя неправильно, потому что в их жизни было много горя. Мессир собирает самых опасных людей по всему миру и лечит их. Он многим помог. Боженька Илья подтвердил его слова и рассказал, что его самого нашел и спас Мессир, когда он внезапно оказался в другом потоке времени. В том потоке было все, как в обычном мире, но нельзя было выйти из закрытых помещений, и совсем не было людей. Он был один и бродяжничал, громя чужие пустующие квартиры, и пусть он до сих пор не может покидать здание, через которые путешествует, и выйти на улицу. Но зато у него теперь есть лекарство, позволяющее некоторое время жить в настоящем. А кроме того, он может перемещаться в другие миры, и все это благодаря Мессиру. Пал Палыч, в свою очередь, рассказал, что его тоже в свое время спас Мессир, когда тот в результате своей глупой ошибки оказался заперт в петле времени. Но теперь, благодаря все тому же Мессиру, он способен предвидеть будущее». Он знает, что встреча Янки и Ильи не случайна. Он знает, что Николас должен был прийти к нему. Но он не знает, чем закончится ситуация с посланником Пятого измерения. Тот очень силен. За ним стоят силы, для которых Земля — это просто пустой звук. Исчезнет планета Земля, и они даже не расстроятся, потому что у них есть другие такие же планеты, где живут точно такие же люди и, возможно живут другие Янка и Николас. Услышав эти слова, Николас насупился, перестал есть мороженое и тихо сказал, что он надеется, что у другого Николаса более счастливая судьба, чем у него. Пол усмехнулся и ответил, что если у них все получится, то Николас и в этом мире проживет хорошую и долгую жизнь. Мальчик насупился еще больше. И тогда Пал Палыч сообщил, что он знает о проблеме мальчика и что у них есть доктор, который сможет сделать необходимую операцию. «Этого доктора зовут номер шесть?» – встрепенулась Янка. «Откуда ты знаешь?» – удивился старик и неодобрительно посмотрел на Боженьку. Тот отвел глаза и если и покраснел, то под оранжевым платком, закрывающим нижнюю половину лица этого, было не видно. «Догадалась?» – ответила Янка. Она не хотела выдавать своего друга. «Николас, соглашайся, это очень хороший доктор». Мальчик ответил, что если Янка доверяет этим двоим людям, то он тогда тоже доверяет. А Боженька поклялся, что будет защищать их двоих ценой своей жизни. Тут старик Пал Палыч, вздохнул и сказал, что все клятвы — это ребячество. При открытом столкновении они точно проиграют, и никакие феи Николаса не спасут, как не спасет Боженька и даже сам Мессир. К счастью, у него имеется устройство, или лучше сказать, механизм, который позволит им выжить, но его использование отнимет у владельца 10 лет жизни. Он уже неоднократно им пользовался, и на разок его точно хватит. Это устройство принадлежало древнему народу, умевшему управлять временем. Черного зайца нельзя победить, но можно обмануть. А для этого нужно, чтобы они поддались. Янка не очень поняла. «Как это? Поддаться?» И попросила объяснить. Пал Палыч откашлялся и рассказал, что управление временем – штука весьма непростая. Он сам, например, может перемещаться в прошлое или в будущее всего на несколько минут, а потом его просто выкидывает обратно. Но с механизмом древнего народа все будет иначе. Всю вселенную отбросит в прошлое, в заданную точку времени. Это называется «откат». Черный Заяц не один. Его сопровождает розовая бесформенная масса, известная как Верочка. Но если сделать откат, то она будет вынуждена его покинуть. Кроме того, сам Заяц некоторое время не сможет пользоваться поддержкой Пятого измерения. Вот только для этого им придется поддаться. Выражаясь простым языком, Николасу придется проиграть Аберону Зайца, и пережить смерть, но сразу после этого он, Пал Палыч, сделает откат и отмотает время назад, вследствие чего все будут думать, что это был лишь дурной сон, а многие и вовсе ничего не вспомнят. Для совершения данной процедуры ему требуется взять от всех присутствующих образцы крови. Янка проснулась в своей комнате, встала и посмотрела в окно. Была глубокая ночь. Напротив нее, на другой кровати, храпела Эстер. Янка снова легла в кровать, пытаясь вспомнить, что же за сон ей приснился. Страшный и странный сон. Они разговаривали со стариком, которого звали Пал Палыч, она и Николас. А потом, а потом они согласились сразиться с человеком в маске Черного Зайца. Что же было дальше? Боженька. Привел их обратно в школу и, прощаясь с ним, Янка спросила, как так вышло, что Пал Палыч знал о их приходе и не связан ли с этим Боженька? Они точно друзья, или он общался с ней только для того, чтобы найти Николаса? Боженька замялся и ответил, что для него это было с течением обстоятельств. Янка такая же, как и ее дедушка. Она умеет появляться в нужном месте в нужное время, просто пока ее талант не раскрыт полностью. А вот Пал Палыч, он да, он знал, что Янка встретится с Николасом, он умеет предвидеть будущее, но это все ничего не значит. Он обязан ее дедушке по гроб жизни и самое меньшее, что он может сделать, это защищать и оберегать ее. Но дедушка умер, сказал Янка, на что Боженька уклончиво ответил, что у нее есть и другой дедушка вполне себе живой, и когда она вырастет, то будет такой же сильной и доброй, как он. На прощание он обнял Янку, пожал руку Николасу и пообещал, что с этого момента он будет охранять их днем и ночью. Янка зажмурилась. Сон ведь не кончился на этом. Было же что-то еще, точно было! И тут она вспомнила. Потом ей приснилось, как другие школьники — Стас, Марк и Густавс — убили одну из фей прямо на следующий день, 14 августа. После уроков они решили поиздеваться над Николасом, а потом увидели, как он прячет фею, у которой было сломано крылышко, отобрали ее и растоптали. Николас плакал, а эти трое требовали, чтобы он вылезал им ботинки, испачканные серебристой кровью. Николас полез было в драку, но они были сильнее его. Малолетние хулиганы потащили его в туалет, собираясь искупать в унитазе. Янка побежала за ними и не успела. В туалете случилось что-то страшное. Там хулиганов подстерегали феи, те, кого Пал Палыч называл дикими. Они искусали мальчиков те мгновенно опухли, а потом и вовсе лопнули, забрызгав весь туалет до потолка. У Николаса случилась истерика. Янка бросилась его успокаивать, феи ее не тронули. Она заставила его умыться и уговорила выйти на улицу, но стоило им покинуть туалет, как они оказались в полной темноте. Они побежали по коридору, повсюду в ужасе метались учителя и школьники. Оказалось, что феи слетелись на зов Николаса, и теперь они полностью окружили школу. Они были везде — на крыше, на стенах, они облепили окна, отчего стало темно. Кто-то пытался включить свет, но лампочки вспыхивали и взрывались. Школа наполнилась криками испуганных детей. Янка кричала на Николаса и просила отозвать фей, но тот только всхлипывал и говорил, что больше они его не слушаются. Они ждут исхода поединка. Приближается другой Аберон. Дальше сон стал уж совсем невероятным. Коридор, через который они бежали, осветился. Дети оглянулись и увидели двоих мужчин. На одном из них была черная карнавальная маска с мордой зайца. Янка очень сильно испугалась, но тут из стены прямо перед ними выскочил боженька в оранжевом комбинезоне. Он взял детей за руки и сказал, что он с ними и им больше нечего бояться. Мужчины, находившиеся на другом конце коридора, очень сильно удивились, и тот, что был в маске, крикнул Боженьке, что не имеет к нему никаких дел и просит только отдать мальчика. В ответ Боженька обругал его разными плохими словами и посоветовал идти к чертовой бабушке. Мужчина в маске послушал и пообещал оторвать Боженьке голову, и тогда они побежали. Ух, как они бежали! Боженька тянул за собой детей, а человек в маске зайца и его спутник Преследовали их и грозились убить Янка не успевала смотреть по сторонам Лестницы, квартиры, какие-то павильоны, бассейн Снова лестницы, а погоня не отставала Потом они оказались на каком-то заводе И вынуждены были бежать через длиннющий цех И забираться все выше по железным лестницам Потому что по полу потекла розовая липкая масса И эта масса была живой Она тоже преследовала их. Боженька притащил детей на какой-то подъемник и сказал, что они должны подняться к крыше и тогда смогут уйти через вентиляционный люк. Они стали подниматься. Янка посмотрела вниз и ахнула. Оказывается, розовая масса заполнила все снизу и теперь поднималась вверх, будто тесто. Подъемник доставил их к узкой металлической ферме, где пройти можно было только по одному — Боженька толкнул Янку и приказал ей идти первый, следом Николас, и только потом он. Янка, страшась высоты, осторожно ступила на ферму, а потом не выдержала и, опустившись на четвереньки, поползла вперед. но едва она доползла до вентиляционного люка, как услышала позади себя громкий хруст и крики. Это кричал Николас. Она оглянулась и увидела страшную картину человек в маске черного зайца появился на подъемнике. Он оторвал боженьке голову и сбросил его вниз, а другой мужчина схватил Николаса. Она закричала, чтобы они перестали и не причиняли вред ее другу, но они не слушали. Черный заяц передал мужчине нож и тот вонзил его в грудь Николасу, а потом сбросил вниз в розовую хлюпающую жижу, а потом она проснулась. «Да точно! Какой страшный сон! Приснится же такое!» Она включила смартфон и проверила время. «Половина второго, 11 августа. Сегодня все дети уедут и вернутся 13-го вечером. Сегодня Николас познакомит ее с феями, а потом...» Девочка задумалась. Значит, вот как это бывает. Поддаться. Нужно как можно скорее поговорить с Николасом. Сергей был мрачен. С самого утра пребывал в припогайнейшем настроении. Ворчал на таксиста, отвозившего их в аэропорт. Ворчал на Герунду, которая, по его мнению, заказала им слишком дешевый частный самолет. С точки зрения Артёма, все наоборот было слишком шикарно. Роскошный салон, отделка, повсюду лакированное дерево и даже можно без опаски курить. А уж какие были тут стюардессы в коротеньких юбочках. Просто прелесть, а не стюардессы. Но Сергей только фыркал и перед делом потребовал, чтобы ему налили выпить. «А куда ты отправил Герунду?» Спросил у него Артём, усаживаясь поудобнее в мягком кресле. «В жопу я её отправил!» Резко ответил Сергей. Он выпил виски и, несколько успокоившись, извинился перед товарищем. «Прости, Тёмка, я сегодня, сам видишь, нервы не в дуду. А ты чего, скучаешь по бабушке? Ха, неужели понравилось? Мне было просто любопытно, что уже спросить нельзя. А, ну если любопытно...» Она поехала собирать ковины. Теперь все западные ведьмы будут ходить под ней. Наследство у ведьм богатое. Пока она еще всех под поставит. Так что работы у нее полно. А нам с тобой главное разобраться с бероном Ты из-за жены такой? Что-то серьезно случилось? Случилось. Сергей посмотрел в иллюминатор, начал накрапывать мелкий дождь. Катаклизм случился. А ты сам-то нормально? «Ты тоже смотрю. Не выспался. Ерунда снилась всякая», — признался Артём. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Снилось, что мы с тобой поймали Аберона, и им оказался десятилетний мальчик. Ты дал мне нож, и я вонзил его, ему прямо в сердце. Отвратительный сон». «Согласен. Убивать детей — это жестоко и аморально, но, похоже, выбора у нас особо нет». Все косвенные улики, которыми я располагаю, указывают на то, что это действительно десятилетний мальчик Из первой партии ЙОЛО, клонированный ребенок, жертвенный Агнец, вздохнул Сергей Я чую его, но не вижу его лица Чую только приблизительное местоположение Можно ли так сделать, чтобы все разрешилось бескровно? Спросил Артем А ты это у своего червяка-паразита спроси ему твое мнение до лампочки он живет инстинктами инстинкт говорит убей конкурента и все нет там такого понятия как спаси спасение это только для разумных существ наделенных моралью а для животных сам понимаешь правила сильного я вот думаю мы могли бы его поймать и перекинуть в пятый тогда бы я безопасно извлек червя а потом перебросил бы тебя и повторил операцию Пусть эти червяки там между собой дерутся. По своим червячьим понятиям. Мы люди разумные, собственно, тут вообще ни при чем. Но... Что но? встрепенулся Артем. Серег, серьезно? Давай так и сделаем. Пацан не виноват, его использовали. Он жертва такой же, как и я. Все мы жертвы пятого измерения. Ответил Сергей и знаком показал стюардессе, чтобы та налила ему еще виски. У меня был такой же неприятный сон. Парень, который мне приснился, забавный такой, в оранжевом комбезе. Он всего-то хотел спасти детей. От меня хотел спасти, понимаешь? Раньше я думал, что я мститель. Что я вершу правосудие ради правого дела. А сейчас, знаешь, мне... Чёрт. Он залпом осушил бокал и выдохнул. Я ощущаю себя последней мразью. Я ничем не лучше этих вонючих едоков и обжор. Я такая же погонь. Я убил его во сне. За что я его убил? Какое право имел? Никакого. Я ставил себя выше всех этих... Думал, что я лучше них, а я... Я не лучше. У Аберонов хотя бы инстинкты есть, а у меня что? Какое оправдание? Служение владыкам? Да плевать они на наш мир хотели». Он лишь один из многих. Зеленый океан даже не булькнет. Тогда давай спасем, пацана. Что нам мешает? Никто же не мешает, кроме червей в головах. Приедем, объясним ситуацию, скажем, что, по сути, нам не из-за чего ссориться. Аберона же все равно надо пересаживать в мясное дерево, которое растет только в пятом. Мы с ним оба живые трупы. Сколько он проживет? Год. И я год. А так каждый сможет жить, как ему хочется. И... «Ты бросишь своих красавиц?» – саркастически усмехнулся Сергей. «У меня есть своя, мне ее достаточно. Она пообещала, что не бросит меня до самой моей смерти». Сказав это, Артем бережно прикоснулся к груди, где во внутреннем кармане пиджака сладко спала его любимая фея. «Ладно, я согласен, сделаем по-твоему». Сергей кивнул стюардессе, и та проворно наполнила бокалы. «Давай выпьем, Турейс задерживается». «Приносим вам свои извинения, возможно, действительно придется подождать. Экипаж ждет разрешения на вылет. Погодные условия неблагоприятные. Передавали, что на Москву движется буря», — сказала другая Стердаса. «Вот, блин, и тут катаклизм», — фыркнул Сергей. Пятое сейчас тоже лихорадит». «В смысле?» — не понял Артем. «Да как тебе объяснить попроще? Пятое само по себе маленький мир. Его творцы и владыки заимствовали кусочки пространств от разных миров, ну вот, вроде нашего. И таким образом Пятое со стороны напоминает гроздь пузырьков или многоэтажку, или фракталы. Ну, под каким углом смотреть? Много там разных пространств, короче. А в те далекие времена, сотни миллионов лет назад, когда они занимались заимствованием, не все разумные расы были этому рады. И тогда случилось... Большая война между владыками Пятого и существами, которые умели управлять временем. Повелители времени, короче, выдвинули владыкам претензию за кражу пространства, а те обиделись и полезли в драку, и, несмотря на то, что повелители времени умели перемещаться в прошлое и будущее, они все равно проиграли владыкам и были истреблены. Это говорит нам о том, что сильнее владык Пятого измерения никого нет. Однако, Хитрожопые Повелители Времени раскидали по всем параллельным Вселенным нечто вроде мин замедленного действия, поднасрали одним словом. И теперь это до сих пор аукается. Если кто-то, условно разумный, находит их мину и, скажем так, перемещает свою Вселенную в прошлое или в будущее на небольшой промежуток времени, то все, временной катаклизм отражается на всем Пятом измерении. «Почему?» – не понял Артем. Пятое же отдельное пространство. Оно-то отдельное. А вот кусочки, из которых оно состоит, принадлежит разным вселенным. Как мозаика. Переместили вселенную во времени, а значит и кусочек в пятом. Вот и трясет всю мозаику. Поэтому твоя жена и пропала. Да, нехотя ответил Сергей. Она в двух мирах существовала одновременно. Когда произошел катаклизм, ее вышвырнуло в пятое измерение. Но это... Не самое плохое. У нее, как и у всех, кто там обитает, сбился цикл. И теперь все существа из пятого перерождаются заново. Ты скажешь, ну и что? Вот только бессмертие в пятом условность. Рано или поздно каждый из них теряет форму и утекает в зеленый океан, сливаясь со сверхразумом. И чем ты старше и дольше живешь, тем важнее для тебя каждое новое перерождение. Старики, жившие последние циклы, пребывают в ужасе. Кто-то по-настоящему умер. И от того в пятом сейчас форменная чехарда. Я тоже не могу вот сейчас перемещаться в пятое. Да, может, это и к лучшему. Я вот с тобой поговорил, и как-то на душе легче стало. Ты молодец, что решил не убивать пацана. Я полностью тебя поддерживаю. Спасем его. Уберем паразита и вылечим мальчика. Пусть он проживет достойную жизнь. Они выпили, а потом сидели и разговаривали о разных мелочах, изредка поглядывая в потемневшие иллюминаторы. «Ливень будет», — утверждал Сергей. Но тут в салон заглянула стюардесса и сообщила, что рейс откладывается в связи с погодными условиями и что если господа желают, то она может включить телевизор. «Когда приблизительно мы прибудем?» — спросил у нее Сергей. «Теперь только 14 утра. утром». «Господа, согласны подождать? Самолет полностью обеспечен различными продуктами. Тут все к вашим услугам, включая нас, если желаете. Можем вызвать машину», — хлопая ресницами, сообщила Стюрдесса. «Мы подождем. Включи нам мультики. Давно хотел посмотреть Тома и Джерри», — согласился Сергей. Яна разыскала Николаса сразу после завтрака, и они поговорили. «Выяснилось, что Николасу тоже снился такой же сон, и в этом сне его убил молодой мужчина с безумными глазами, и что он думает, что это был другой Аберон. Значит, все произойдет 14 августа». Пришли к выводу дети. А затем Янка напомнила ему про то, как все началось, про раздавленную фею и мальчиков, взорвавшихся в туалете. Она настрого запретила Николасу призывать феи, чтобы не выдавать себя, и у них был бы шанс на победу. А вечером она вызвала подкроватного Боженьку, который подтвердил их сны, и что это были вовсе не сны, а их общее будущее. Затем они все вместе навестили Пал Палыча. Старик ждал их все в той же библиотеке. Он кашлял, хрипел, и борода у него стала еще длиннее. «Это все расплата за то, что применил механизм», — объяснил он, — «и больше повторить не получится». Он попросил Боженьку отвезти их всех в лабораторию номер 6. Боженька выполнил эту просьбу. Доктор номер 6 оказался весьма гостеприимным дяденькой, угостил детей конфетками и осмотрел Николаса на специальном столе при помощи электронных приборов. Он сказал, что это очень хорошо, что Николас ребенок. Будь он взрослым, то червяк давно бы уже съел его мозг, но поскольку организм растущий, у них достаточно времени на операцию». Янка спросила, не опасно ли это и не нападут ли на них ядовитые феи во время операции. А номер шесть засмеялся и ответил, что она очень мудра и скоро действительно станет такой же мудрой, как ее дедушка. Янка сразу спросила про дедушку, и Пал Палыч пообещал познакомить их после того, как они победят черного зайца. А сейчас дедушка занят и находится очень далеко, так далеко, что даже боженьки не добраться. Номер 6 обвел руками помещение и объяснил, что эта лаборатория находится вне времени, говоря научным языком, вокруг них поле стазиса. Тут можно безопасно проводить операции и прятаться, если произойдет нечто страшное. Это место нашел для него Пал Палыч, который чувствует любое отклонение во временных потоках. Разумеется, это никак не сказывается на индивидуальном биологическом времени, которое есть у каждого. Внутри поля также старятся и умирают, но если выйдешь из лаборатории, то выяснится, что не прошло и секунды. Это очень удобно для работы. Пал Палыч молодец. А Боженька от себя добавил, что Пал Палыч умеет и не такое. Он знает, где находятся особые временные ямы или воронки, где время течет иначе и даже вспять. Зайдешь в такое место хотя бы ненадолго – выйдешь, а в мире, оказывается, уже прошло несколько лет, а может, и столетий. А может, наоборот, оказаться в прошлом. В ответ Пал Палыч посоветовал своим друзьям не забивать детям головы разными глупостями. Он сказал, что временные воронки очень опасны, и просчитать, как такие перемещения влияют на реальность, просто нельзя. Поэтому все временные воронки строго охраняются и про них Не должны знать любители, которые думают, будто это веселая прогулка. А потом он предложил Николасу удалить Аберона. Аберона пересадят в стеклянную банку с питательной средой и вернут мальчику. Если все пойдет не по плану, Николас должен просто бросить банку и тем самым спасти себя. Николас согласился, а Янка и вовсе сказала, что им проще подождать тут, пока в школе не появится Черный Заяц. Пал Палыч поддержал идею, но заметил, что Николасу все равно придется бросить банку в том месте, куда приведет их Боженька, а там черным зайцем займутся другие люди. Номер шесть выдал детям и Боженьке круглые металлические медальоны на цепочках, попросил надеть их, когда начнется погоня, и сообщил, что готов немедленно провести операцию. Сергей и Артем приехали к школе 14 числа, ближе к обеду, и наткнулись на полицейских. Полицейские машины окружали территорию школы со всех сторон, стражи правопорядка выводили школьников, и причина была только одна. Огромная темная туча, состоявшая из фей, круживших над крышей учебного заведения. Сергей не растерялся, выбрал парочку полицейских сходной комплектации, оглушил их и оттащил подальше от любопытных глаз. Они переоделись в полицейскую форму, а Артем взял с собой пистолет. «Зачем?» – спросил Сергей. «Мы же не будем в никого стрелять. Мирно договориться решили. Это для меня. Если Аберон во мне победит, я я прошу тебя, Серега, выбери мальчика, а меня убей». Попросил Артем. «Ты совсем дурак». «Никого мы убивать не будем, все, опомнись! С этого момента только хорошие дела!» Попытался образумить его Сергей. «Я прошу тебя пообещать, что если все сложится не так, ты выстрелишь в меня из этого пистолета. Я как друга тебя прошу, Серег, а не как слугу Пятого измерения!» Стиснув зубы, процедил Артем. «Ладно, я клянусь тебе, если вы затеете драку... Черт, Артем, не накручивай себя, и так жить точно! «Давай о хорошем думать», – покачал головой Сергей. «Поклянись». «Ну, клянусь, да будет так, доволен? Я заодно только это тебя грохнуть хочу». «Спасибо». Под видом полицейских они протолкались сквозь толпу зевак и направились к дверям школы. К очень знакомым дверям. Сергей взялся за ручку двери и тихо сказал. «Все-таки это был не сон, мы действительно убили их. У нас есть шанс все исправить». «Сегодня этого не случится», — ответил Артем. «Ну, с Богом!» Сергей потянул на себя дверь. Ждать невыносимо долго и скучно. Зато когда не один ждешь, а в компании, то время всегда проходит быстрее. Янка, Николас и Боженька поджидали Черного Зайца в том же самом коридоре, что и в прошлый раз. Они отдохнули, поели и пришли за 10 минут до появления своих врагов. Все равно по школе бегала полиция и искала детей, поэтому они и ждали в безопасном месте. Николас прижимал к груди небольшую банку с червяком Абероном внутри. Он обмотал банку шарфом на всякий случай. Вдруг во время погони банка выпадет, и Аберон пострадает. Мальчик испытывал к паразиту смешанные чувства. С одной стороны, он был рад, что избавится от него. Но с другой, Аберон жил в нем едва ли не с его рождения и, по сути, был самым близким для него существом. Как с таким можно так просто расстаться? Николас не хотел оставлять Абирона окончательно и надеялся, что его можно будет оставить хотя бы на правах домашнего питомца. Ну или в крайнем случае найти для червяка хороший дом. Червяк-то был совсем маленький, меньше личинки мухи. И Ян, как тому же поддержал эту идею, а Пал Палыч так и вовсе сказал, что после того, как черного зайца поймают, они могут делать с Абироном все, что им заблагорассудится. Но сначала они должны будут оставить банку в комнате, в которую их приведет Боженька. Дети и Боженька несколько удивились, увидев своих врагов в одежде полицейских. Янка прошептала, что, похоже, им тоже пришлось не сладко. Черный заяц был без маски, а его спутник, молодой парень, выглядел грустным и потерянным. «Стойте! Мы не хотим вас убивать, мы пришли просто поговорить!» — крикнул им черный заяц. «Ага, сейчас. После того, как ты оторвал мне голову!» — крикнул в ответ ему Боженька. «Мы ошиблись. Мы были не в себе. Давайте обсудим все, как взрослые люди!» Черный заяц поднял вверх руки. То же самое сделал и его спутник. «Ищи дураков! На хитрость пошел, да? Дети, бежим!» С этими словами Боженька подхватил детей за руки, и они побежали. Черный Заяц тоскливо поглядел на своего товарища, а тот в ответ только развел руками. Они побежали следом, но уже без всякого энтузиазма, просто потому что у них не было другого выбора. «Эй, оранжевый! Ты видишь, что я без маски? Меня зовут Сергей, это Артем, он тоже оберон! Я знаю, что ты умеешь искривлять пространство! Это ты изменил ход времени! Твоя работа!» Кричал на бегу черный заяц. Они миновали коридоры и теперь бежали через музей, где стояли скелеты доисторических животных. «А что, ты ослаб? В прошлый раз ты был намного быстрее! Тяжело, смотрю, без поддержки пятого измерения!» Злорадно кликнулся Боженька. «Да плевали мы уже на Пятое измерение, не о том разговор! Мы поможем вашему оборону. я могу извлечь из него червяка, он не умрет! Никто больше не умрет, я клянусь!» «Нет веры убийцам!» — крикнул им боженька и скомандовал. «Дядя, направо!» «Да мы же не убили никого и не собираемся!» Возопил черный заяц и затих, обнаружив, что реальность вокруг вдруг изменилась, и теперь они оказались в пыльном каменном лабиринте. «Вы никогда не сможете догнать нас!» пронеслось эхом. «Артем, где они?» спросил Сергей, ощупывая стену перед собой. Кладка была очень старая, потолки низкие, от чего складывалось ощущение, будто бы лабиринт располагался в подвале частного дома. Если бы не провода, проложенные под потолком и редкие светильники, тускло освещавшие помещение, он бы подумал, что тот... Оранжевый снова выкинул какие-то штуки со временем. Артем указал рукой. Они рядом. В двух стенах от нас. И добавил. Может, плюнем на них. Уберешь червя из моей головы, а потом снова к ним вернемся и продемонстрируем наши добрые намерения. Ясно же, что разговор не получился. Да просто этот оранжевый. Конченый. Давай я маску надену и быстренько поймаю их. Обещаю, что без насилия. Как, как хочешь, но... «Но учти, если навредишь пацану, я совершу суицид. Не хочу больше так жить, не имею морального права». «Без жертв», — пообещал Сергей и надел маску черного зайца. Пал Палыч и номер 6 находились в укрытии и следили за погоней в лабиринте через систему видеонаблюдения. Укрытие находилось на той же улице Медова в Варшаве, в доме, расположенном напротив того самого дома, где в подвале был построен искусственный лабиринт. На столе было три больших монитора. На одном они видели черного зайца, разбивающего стены лабиринта одну за другой. На второй Илью с детьми, а на третьем — агентов Интерпола, ждавших в засаде. Номер шесть сидел прямо перед мониторами, опал Палыч в кресле поодаль от него. «А они справятся?» – спрашивал номер шесть, имея в виду агентов. «Что-то раньше я про них не слышал. Это новые ребята Мессира?» «Справиться, у них есть кое-что, что позволит нам обезвредить Черного Зайца. Главное, чтоб он пришел в центр лабиринта, в ту комнату!» Успокоил его Пал Палыч. «Осталось совсем немного подождать. Смотрите!» Номер шесть кивнул на второй монитор. Там было видно, как Николас ставит банку с Абироном на маленький круглый столик в центре комнаты. А потом дети и Илья быстро уходят. «Мне совсем нехорошо!» кашля отозвался Пал Палыч. «Закончим зайцем и возьму отпуск! Пусть Илья останется за старшего! Вы, кстати, принесли то, о чем я вас спросил!» «А мне кажется, что это жестоко по отношению к девочке! Она обязана встретиться с дедом, они же родня!» «Право же, Пал Палыч, у нее больше никого нет, живет как собака в интернате», — проворчал номер шесть. «Док, вы в своем уме? Только не сейчас! Повзрослеет и <как> пусть общаются, сколько влезет, а пока я обязан беречь наследие миссира. Незачем ей о нем пока знать. а условия и образование...» <как> Мы обеспечим самые лучшие. Так вы не ответили, где стиратель памяти? Позади вас на столе лежит. Я его немного усовершенствовал, там, на боку регулятор. Проворчал номер 6. Кашля Пал Палыч поднялся с кресла и пошел осматривать прибор. Номер 6. Не оборачиваясь, крикнул ему след. «Ваше сердце на пределе. Я слышу, как оно стучит. Возьмите там, в стеклянном шкафу, вторая полка, стимуляторы от господина яда. Возьмите и выпейте, а то развалитесь прямо тут, старая вы калоша. Пал Палыч не пренебрег советом и, найдя нужное лекарство, проглотил несколько зеленых капсул. Потом запил водой, вдруг... Уставился куда-то в стену. Номер шесть немедленно забеспокоился. Вы, «Вы чего? Вы сколько съели? Там двойная доза!» Пал Палыч перевел на него очумелый взгляд и прошептал. «Мы ошиблись. Нужно было отдать мальчика!» «Что случилось? Вы увидели будущее?» «Да!» Пал Палыч бросился к монитору, передавшему изображение из центра лабиринта. Черный Заяц был уже там и вместе со своим Обероном с удивлением изучал оставленную детьми стеклянную банку. «Свяжитесь с Ильей!» – сверкая глазами, потребовал Пал Палыч. «Хорошо, хорошо, П пустите меня за стол!» Номер шесть оттеснил его и, заняв свое место, пододвинул к себе самодельное переговорное устройство. В то же самое время старик отступил назад и осторожно подошел к стулу, где лежал стиратель памяти. Устройство, похожее на пистолет, с длинной стеклянной лампой вместо ствола. «Илья! Илья! Вот дьявол!» Номер шесть смолк, увидев на экранах нечто удивительное. Пал Палыч, в его сторону, тихонько крутил регулятор. Он и так знал, что там произойдет, он это уже видел. Черный Заяц замер, как вкопанный перед музыкальной шкатулкой, которую подбросили в комнату агенты Интерпола. Его сообщник, Аберон, стрелял из пистолета в одного из них, а потом сложился пополам, как будто его смяли невидимым кузнечным прессом. Агенты обступили неподвижного Черного Зайца и начали обматывать его скотчем. А. «Как они это?» — не поверил своим глазам номер шесть. А агенты, между тем, сноровисто подтащили к своему пленнику стеклянный гроб с четырьмя ручками для переноски и открыли крышку. Спрятанная в одежде мертвого Аберона фея вылетела и замелькала перед носом у одного из агентов, и тот просто хлопнул в ладоши, раздавив ее словно надоедливую муху. «Что?» Номер шесть побледнел от ярости. «Да как они смеют? Мы не убиваем разумных существ! Пал Палыч, вы видели, что он сделал? Пал Палыч!» И тут плечи его поникли. «Предатель!» – прошептал он. «Я расправлюсь с тобой, даже не поворачиваясь к тебе. Опусти, стиратель памяти, ты не успеешь нажать на кнопку!» «Я ошибся, номер шесть. Прости меня. Мы все ошиблись. Я же говорил, что опасно шутить со временем!» Ответил старик. «Кто они?» С угрозой в голосе спрашивал номер шесть, тычев в монитор пальцем. «Они ведь не работают на мессира, так? Ты пошел против мессира? Ты пошел против всех нас? Ты свихнулся на старости лет, тухлый сморчок! Да я тебя за это...» Пал Палыч глубоко вздохнул и перенесся во времени в прошлое. Совсем на чуточку. Насколько хватило его слабых сил. Спасибо, господин яд. Не подвели твои стимуляторы, иначе бы сердце выскочило из груди. Как же больно, господи, как больно. Держись, еще столько всего нужно сделать. Ваше сердце уже на пределе, говорил номер шесть. Да, да, я помню. Полпалыч без лишних слов подошел к столу, где лежал стиратель памяти, взял его в руки и направил на своего друга. Номер шесть затрясло, изо рта пошла пена, и он повалился со стула. Полпалыч не нашел в себе сил оттащить его и просто переступив через лежавшее тело, уселся на стул, а потом вызвал илью через передатчик, который тоже был изготовлен. Этим гениальным доктором Илья, ты меня слышишь? Да, Павел Павлович Илья, слушай внимательно Детей ведешь не к нам А в яму времени, которая находится в пензе Ты понял, про какую я говорю? Да-да, зачем? Илья, у нас... Большие проблемы я, я видел будущее. В этой реальности мы должны были отдать зайцу Николаса, он бы не сделал ему ничего плохого. А теперь из-за меня мы вляпались в беду похуже. Ты должен отвезти Янку и Николаса туда немедленно, не теряй ни минуты, ты понял? Я. Я понял, а как же мессир? «Я сам ему сообщу, а ты должен сберечь его наследие! Ты поклялся! Потом ты вернешься к нам с доктором, и мы все обсудим! До связи!» Старик посмотрел в монитор. Черного зайца уже укладывали в стеклянный гроб. Он подождал немного, наблюдая за действиями агентов, а затем достал из кармана брюк кнопочный сотовый телефон. Рядом... Застонал номер 6. Старик покосился на него с сочувствием. Бедный док. Излучение стирателя вызывает злокачественные опухоли. А у него были всегда проблемы с раком. Ну ничего. Потерпи. Еще один звонок. «Алло, Мессир? Это я!» «Слушаю тебя, номер семь», — раздался в трубке бодрый голос Мессира. «Докладываю! Черный Заяц успешно устранен! В ближайшее время он нас не потревожит!» Сказал в трубку полпалыч. «Хорошие новости. Что с ним случилось?» Скажем так, временный откат вызвал необратимые изменения, и обитатель Пятого измерения был депортирован на историческую родину. Это если вкратце. А остальное лучше лично, сами понимаете. Замечательно. Как там Илья? Справляется? «Да, он молодец! Со своей стороны прошу предоставить мне временный отпуск за свой счет в связи с утратой здоровья!» «Не возражаю. Когда увидимся?» «Скоро. У нас тут еще есть дела!» Пал Палыч отключил телефон и начал приводить доктора в чувство. Налил ему воды, сунул в рот стимулятор и заставил проглотить. Доктор мотал головой, словно раненый бык, а старик в это время... Думал о своем. Нельзя, чтобы они узнали обо всем раньше времени. Если Мессиру узнает о новой угрозе, то все мы обречены. Нам нужно выиграть время. Единственный, кто еще знает о Черном Зайце, это Илья. Он скоро придет, и я снова применю стиратель. Что сказать номеру шесть? Правильно. То же самое, что и Мессиру. Номер 6. Какое сегодня число? Вслух спросил он, лежавшего на полу доктора. 13 августа! прохрипел номер шесть. Неправильный ответ. Должно быть, как минимум, десятое, задумчиво произнес Пал Палыч и снова направил на него стиратель памяти.